Глава 4. Прием у графа. Я размышлял, рассматривая внутренние виноградники через окно моей комнаты в башне замка Феанод. Когда-то давно эта сокрытая от внешних бед внутренняя долина стала источником продовольствия и ценных трав для региона, что позволило воинам отодвинуть подступившую тогда к самому замку серую землю, наиболее сильно распространившуюся в первые дни заражения. Неровные камни стен были выглажены так, как только это могли сделать дворфийские мастера. Проходчики, ремесленники и горняки, нанятые первым лордом этих земель, обустроили замок по своему разумению, и потому в графстве принято селиться в основном внутри самого замка. Конечно, есть небольшие дома и деревянные постройки во внутренних землях, но большую их часть все же занимают плодородные равнины. Из самых свежих построек внутри замка были и подром, торговый и ремесленный квартал возле ворот. Но в основном прислуга и жители размещались по обычаю этих мест внутри крепостных стен, подземных палат замка и башен. А в самых высоких шпилях фианота нашли свое пристанище мудрецы и маги. История возникновения данного удивительного замка полна интриг и неожиданных поворотов. Самый первый граф смог с огромным трудом добиться аудиенции у могильного маховика, где был поднят вопрос на право владения этой землей. Император выслушал дворянина и согласился с тем, что если он сможет за год воздвигнуть крепость, тогда он и получит во владение столь обширные земли. Пообещав исправно выплачивать десятину, прародитель рода Дрейр Фианод заключил заранее тайный договор с подземными проходчиками Синих Гор и несколькими древними магами заката. Возведенный волшебниками в кратчайшие сроки замок, поражал своим внешним великолепием и высокими шпилями, еще десять лет полировался дварфами изнутри. За такую помощь Фианод пообещал большие свободы для магов своего графства, практически сделав их независимыми, дварфом было обещано все золото, что будет найдено в недрах гор. Проходчики, услышав о такой щедрости, спроектировали глубокую сеть тоннелей под замком по подобию королевских палат Оникса Веселого. Говорят, граф Дрейр Феонот извернулся и укусил себе локти, когда увидел телеги, груженные золотом, уезжающие в сторону Синих гор. И тем не менее, получившийся замок стал хорошим местом для размещения всех жителей графства и, возможно, стоил даже больше того, что получили его строители. Так Фианод приобрел свою уникальность и стал известен как замок, достигающий как высот, так и глубин гор. Возвышаясь над долиной острыми готическими шпилями, он полностью изолировал ее от внешнего мира своими укреплениями. Он словно положил руку с оттопыренным вверх большим пальцем в виде башни ворот, говоря, «Я выполнил твое поручение, могильный маховик. Теперь...» Это мое владение. Укрепления поистине вдохновляли. Вдоль всей долины по периметру горные шпили перекликались с башнями. Если бы я был живописцем, возможно, даже захотел бы нарисовать их, подумал я. Но все же слава самого большого защитного укрепления в Тересии принадлежит не ему. Им по законному праву обладает крепость Рух, которая строилась среди гнезд громовых птиц для того, чтобы полностью изолировать южное побережье с севера. Песчаные горы имеют всего один переход, перекрывая который еще во время первой эпохи небольшой аванпост постепенно превратился в крепость. Тогда он был меньше всех городов Терессии. Постепенно к нему добавлялись все новые и новые укрепления. Так до сих пор в том замке предусмотрены площадки для выведения и гнездовья громовых птиц. Возникли первые врата в родные земли, а затем вторые в перевале Когтя. Есть также обитель Света, Орденский оплот и замок Тана, скорее являющийся старинным украшением, чем серьезным оборонительным укреплением. Также примечательным местом здесь является собор Титана Йоткейма, куда сбежал первожрец с Янтарных островов уже в наши дни. И даже второе и третье место в списке принадлежит Нефианоту. Иннесент с береговым портом и белым поясом стен вокруг него, возведенные на острове в месте истока трех рек. Он практически неприступен благодаря своим белым укреплениям. Следующим за ним по размеру будет Костиград, чьи городские стены, защищавшие город когда-то давно, были оставлены позади нищими, соорудившими палаточный лагерь вокруг древнего каменного сердца. И только за этими городами последует Фианод, завершая четверку самых крупных укреплений Террессии. Замок, построенный вместе с гномами и магами. И как это ни странно, сама столица империи, Янтерсвет Великий, а также Красный Порт, Железная Хватка и большая, но деревянная бурлящая котловина займут лишь последнее место. Здесь основной упор ставился на замок лорда и укрепления для него. Без этого укрепления они и вовсе бы не отличались от городов родных земель севернее крепости Рух, раскинувшихся до первых врат. А запретный мыс, или иначе мыс призраков, где живут люди, шепчущих в ночи, едва ли превысил бы по своему размеру рубежные аванпосты в горах, в которых властвуют лишь хранители. Почему я задумался о состязании в размерах укреплений всех замках Терессии? Наверное, предстоящий турнир навеял это настроение соревнования. Но я отвлёкся. Сегодня в замке Фианод было как никогда многолюдно. Люди в долине в спешке прекращали работы в виноградниках и спешили в замок. Ещё бы! Похоже, устроенный графом турнир привлёк множество отважных людей, как героев, рыцарей со всех земель, так и охотников за наживой, наёмников. Наемники толпились в коридорах, стражи и прислуга сновали туда и сюда, Даже здесь, в отдалении от пиршественного зала и выходов на манеж и арену, было многолюдно. То и дело, мимо раскрытых дверей кто-то проходил. Не так давно ко мне постучался какой-то проходимец, когда я спросил, что ему здесь нужно, он ответил, что перепутал это помещение со своим и поспешил скрыться. Я же подумал, как много здесь сейчас вот таких людей, ищущих чем бы поживиться. Я заключил контракт с орденом на выполнение одной миссии. До сих пор корю себя за тот порыв на эмоциях и за то, что я на это согласился. Разве что немного радовала новость, что у всех заключивших договор есть теперь своя личная комната в замке в качестве особого дара от лорда. Я подошел и сел на кровать, оторвавшись от вида из окна, и снова встретился взглядом, состоящим напротив меня дворфом. Мой друг и верный спутник, наконец, закончил свои размышления. «А знаешь что, я все-таки с тобой не поеду», — покачал головой Дварф. «Чуйка еще не раз меня не подводила. Гибло это дело, приятель». Я ждал, когда мой друг подумает. Смотрел в окно, размышляя о городах Тересии, когда за моей спиной раздался его голос. Он, наконец, снова заговорил после моего вопроса и долгих раздумий. И прошел в теперь мою личную комнату и сел напротив Дварфа. «Как знаешь, я пожал плечами». Если орден все же подпишет контракт, то я, как наемник, буду обязан его выполнить. А вот у Кьевкхана контракт закончился, и он волен двигаться, куда хочет». Дварф встал и решительно схватил свой арбалет. Я уж подумал, что он снова хочет направить его на меня, но на этот раз он поступил по-другому. Кьевкхан еще раз погладил рукоять своего арбалета и протянул мне свое оружие. «Вот, держи, как-никак спас мне жизнь!» «Пойдет взамену твоего копья!» В свойственной небрежной манере толкнул меня в живот своим оружием Дварф только на этот раз ручкой. Он делал так всякий раз, когда я раз за разом брал за новый контракт один золотой, грозя пристрелить меня за тупость и упрямство. Я хотел возразить, но встретился с остальным взглядом карлика. Для пущего эффекта Дварф сдвинул стальные брови и, добившись того, что я взял оружие, Сложил сильные словно выкованные в горниле кузнец, руки на груди. «Бери, пока я не передумал, и я не потерплю никаких возражений!» Отмахнулся он от меня квадратными перстами и стиснул кулаки так, что костяшки побелели на его крепких руках. История говорит «Бойтесь дворфов дары приносящих». А все из-за патологической скупости. Им очень сложно сделать подарки, и потому... «Моего друга просто разрывали сейчас две противоположности. Я благодарен тебе, кьевк Это неоценимый подарок. Его вроде немного отпустило». «Знал бы я, — низко пророкотал Кьевк-хан, что у вас тут, у людей, такая сумятица у наемников, никогда бы к вам не сунулся. Что-то ты не очень-то жаловался, когда мы с тобой золото в прошлый раз собирали» усмехнулся я, припомнив недавний контракт. «Так-то золото!» — поднял вверх указательный палец Дваров. «Оно ярко блестит, а здесь, если не надувательство, то просто дурно пахнущая глупость. Какой вот тебе смысл был снова связывать себя контрактом с Орденом? Тебе следовало разбить пару драконьих яиц о их головы, а не соглашаться. Ты очень не прав приятель». Я вздохнул. «Я этого не понимаю категорически...» Снова отмахнулся руками Дварф. «Не проси. Я с тобой ни за что на свете не пойду». Он отвернулся в сторону, чего-то ожидая, и замер. Наверное, он ждал, что я буду его уговаривать. В этот момент я понял, насколько мне доверяет мой друг. Если прямо сейчас настоять, то он пойдет, даже несмотря на свое предчувствие. «Я понял тебя, Кьевкхан. Я тебя и не прошу. Это мое личное». Понимаешь? Попытался дать намек я ему. «Личное, — говоришь. Он растер свою бороду сверху вниз правой рукой. Этот жест у дварфов означал многое. кьевк сдвинул брови и сказал, «Вот у меня на севере еще жена и дети. Вот это личное, я понимаю. А что личного ты нашел в ордене, я не знаю». Я пожал плечами. «Друг, я не прошу тебя идти со мной в этот раз. Эти слова прозвучали так, словно их произнес не я. Настолько их тон отличался от моего обычного. Дварф впервые за долгое наше путешествие оставался нем, затем вздрогнул, как от испуга, оторвавшись от своих мыслей. Он снова покачал головой и кинул. «Ладно, будь по-твоему старина!» Он похлопал меня по плечу. «Дварф смог это сделать только потому, что я сидел. Когда закончишь свои дела, приезжай к нам в Синие горы!» «Буду тебя ждать!» Договорились. Протянул я ему руку, и мы скрепили рукопожатием это устное соглашение. «Не прощаюсь!» Буркнул дварф рассерженно и ушел. Не оборачиваясь, Кьевк-хан отошел к двери и грубо хлопнул ей так, что штукатурка отлетела, засыпав весь порог. Сердце пропустило удар. Я покачал головой. «Ну что за ребячество?» И немного погодя, вышел в сторону манежа. В коридоре... Дварфа уже не было. Сразу напротив моей комнаты, в глубокой нише, стояла в половину человеческого роста фарфоровая ваза. Мимо меня по коридору проехала тележка с фруктами и овощами. Торговец, не отпуская ручную кладь на колесах, кивнул мне на свои товары, предлагая их, но я отрицательно покачал головой. Тогда он пошел дальше, повыложены здесь мозаики. Спустившись ниже, я увидел дворфа-кузнеца, который заливал какую-то жидкость в своеобразный механизм печи. Брызги летели во все стороны, попадая и в огонь, который с жадностью принимал их в свои объятия, и на фартук, без того имевший весьма невзрачный и затропезный вид. Посмотрев вниз, дворфийский кузнец взял щипцы и начал извлекать, вылезающие из машины, небольшие бронзовые пластинки. «Ламеллярный доспех», — догадался я. Похоже, здесь вовсю идет подготовка к предстоящему турниру. Дальше по подземному коридору сидели три девушки за ткацким станком. Мне предстояло спуститься еще на два этажа и пройти дворфийский чертог, чтобы выйти в центральный коридорный зал с празднично одетыми торговцами и такими же ряженными мастеровыми. А затем попасть наружу, во внутреннюю долину, из тех помещений уже не составит труда. Толпа ликовала. Редко для Фианота зрелище вот-вот должно было начаться. Под бурные овации на манеж вышел человек в ярких праздничных одеждах. Люди на трибунах перестали перешептываться, увидев Герольда. С улыбкой он поднял вверх руки, показав всем свои надутые и надетые поверх запястья тканевые пончики дюмпаны. Ему было нелегко перекричать такое возбужденное сообщество, и потому ему пришлось показать свои ладони в три стороны прежде чем все собравшиеся обратили на него внимание. «Рыцарское испытание, чтобы отобрать благородных и возвести их в достоинство, а также турнир признания лучших наемников графства Феонот и прочих земель, не может быть открыто без традиционного сражения между двумя конными рыцарями», провозгласил Герольд, а затем, набрав воздуха, продолжил. Посему граф фианот избрал двух отважных и благородных мужей, что сразятся за честь замка Герба Оленя, и сим откроют турнир». Наконец раздались звуки труп, и на манеже появился рыцарь Ульрих. Именно ему и сиру Вималю Янесо надлежит открыть почетный турнир. Такой чести они удостоены за свои подвиги. Сир Вималь-Янесо, рыцарь из крепости Рух, что покинул земли последнего света, чтобы сражаться со злом, и нужно отметить, весьма успешно сражаться. Недавее чем вчера, он прямо перед ресталищем выявил двух сектантов из культа Костей, прямо здесь, в столице графства в замке Феонот. За этот подвиг он был награжден медалью личной из рук правителя этих земель и честью первым схлестнуть свои копья в сегодняшнем турнире. Его лошадь, редкой для наших земель масти, была белоснежной, как снег. Закованная в доспехе, она била копытом и храпела в нетерпении, ожидая начала. Такая же выбеленная ткань, закрывшая доспехи рыцаря, восседавшего на ней, имела на себе отметку синего, неизвестного мне геральдического ростка. Сэр Вималь покрепче перехватил свое копье, увидев своего противника. Рыцарь Уллерих в ярких зеленых одеждах совершил небольшой круг почета, подогревая толпу и потрясая своим копьем, и потому чуть позже занял свое место. Его черный конь храпел и ржал почти каждый раз, когда тот дергал под узцы. Я не знал о нем ничего, но Герольт, объявлявший до того подвиг Вималя, заговорил и о Уллерихе». Этот достопочтенный рыцарь по имени Ульрих Буревестник на пути в замок Фианод защитил деревню. В одиночку сразив на своем коне не менее дюжины опасных противников, он также помог обозу дойти до поселения и снабдить продовольствием голодавших жителей. Встречайте, рыцарь Ульрих северных пределов! Ида победит благороднейший! Я смотрел необычные цвета. Зелёной одежды, совсем не свойственной северянам, должно быть он из озёрных жителей на самом востоке. Золотой лебедь блеснул на ткани. Небольшая, едва заметная деталь. Ульрих закинул забрало, и оно закрылось. Вималь начал разгон, наложив на себя светлый щит. Зелёный рыцарь ответил активации рун на своём плаще. «Как интересно», — подумал я. Откуда у простого рыцаря орденская накидка стража предгорий? Удары копыт усиливались, толпа затаила дыхание. Громовой раскат, и все дружно ахнули, оба всадника выпали из седла. Улерих поднялся сразу и, сбросив измятый шлем, обнажил меч, показывая, что готов продолжить поединок. Но Вималь поднялся медленно. Щепка от разлетевшегося в дребезги копья впилась ему под правое плечо. Со выдернув ее, он также обнажил меч и встал в защитную стойку, скорее фехтовальщика, чем мечника, держа оружие левой рукой. Правую он предпочел закинуть за спину. Толпа заревела, когда рыцари начали обходить друг друга по кругу. Улерих сделал выпад, но Вималь не отреагировал на него, а затем сам резко перешел в атаку. Взмах справа, взмах слева. Рыцарь, воспользовавшись тем, что в руках оппонента не стремительная рапира, а неповоротливый меч, смог обогнуть противника и пнуть его в спину, заставив проскользить на коленях вперед. Впрочем, такой опасный маневр ему чуть не стоил головы, оставшейся без шлема. Толпа снова ахнула от ужаса. Вималь поднялся, перехватил меч и обрушился рубящими ударами на противника. Грациозно парировав следующий выпад, Ульрих присел и попытался достать оппонента снизу, нанеся тычок в лоб другого рыцаря. Теперь и выходить из крепости Рух оказался без шлема. Герольд посмотрел на графа, нет ли его воли остановить этот поединок, но Феонот покачал головой, желая, чтобы они продолжали. Да и мог ли он на самом деле остановить этот бой, даже если бы и хотел? «Думаю, да, но в таком случае турнир бы не состоялся и как минимум был отложен на две недели». «Похоже, Вималь решил использовать свою основную руку, несмотря на травму!» — закричал Герольд, и толпа снова заревела. Поморщившись, сир Янысо взял оружие правой рукой. После пары взмахов оба рыцаря замерли, остановив свои клинки у шеи противника. «Равный поединок!» — объявил Герольд. Толпа закипела ликованием и перешла на крик. Вималь-Янессо протянул руку зеленому рыцарю, и тот крепко пожал ее своей латной перчаткой. Граф Фианод поднялся и, воздев руки, призвал всех к молчанию. «Восхищаюсь мастерством и благородством отважных рыцарей первого состязания турнира. На этом торжественном завершении поединка я считаю орденские испытания турниром — Открытыми.